Когда Набус-ардар появился на пороге дворца, все выбежали ему навстречу. Преданный Киру приветствовал хозяина и доложил, что дома всё в порядке и бои не коснулись его дворца. Набус-ардар, волновавшийся за жизнь Телки, захотел немедленно её видеть. В ответ Киру распростёрся перед ним низ и с трудом выговорил: "Убей меня, господин, но благороднейши Телки изыняет в её покоях. Она умерла" испугался он. Нет, господин, она жива. Я преданно охранял каждую вещь в твоём доме. Я не спускал глаз с твоего имущества, но твоя досточтимая супруга нашла себе более безопасное убежище. Где она? спросил он упавшим голосом. Я боюсь сказать, и тем опечалить твоё сердце. Говори, где она? повторил он. Недоброе предчувствие хватил его. Уже целых 2 дня Она вкушает минуты блаженства во дворце досточтимого Сибарсина. Набу Сардар напряг всю свою волю, чтобы эта весть не подкосила его, как острый серп стебель соломы. С детства у него был твердый и решительный характер, но тут он растерялся, не зная, что предпринять. Киру, не разгибая спины, виновата смотрел на своего господина. Набу Сардар, чувствуя невыносимую тяжесть в голове, Устал и сказал: "Встань. Зачем ты ты валяешься у меня в ногах?" Опечаленный Киру с трудом поднялся. "Может быть, сообщить достаточно и толкизи о твоем возвращении?" спросил он встревоженно. "Остань. Пусть потешит свою ненасытную плоть." Голос у него был подавленный. "Я не достоин твоей милости," прошептал Киру. "Ибо вижу, что огорчил тебя. Придёт черёд радоваться и ему севцу." Не все ему терзаться и страдать. За эти дни я видел много крови и смертей. Мне тоже хотелось бы пожить без кровопролития и трупов, уединиться в своем Барсибском дворце и окружить свою жизнь тем, что человеку всего дороже. Должна же судьба улыбнуться и мне. Тут он растроганно подумал о Нанай, мысленно представив ее в домотканном платье с завязочками на шее. Киру... Суровый воин на Бусардар грезит о семейном тепле. И у него, по мнению всех, самого беспощадного после царя Валтасара человека в Вавилоне, тоже оказывается есть сердце. Я еду в Борсипу. Я буду жить там, потому что здесь всё остыло, опритевело мне. Он старался, чтобы Киру не заметил, как дрожит его голос, и продолжал говорить твёрдо. Я поеду в Борсипу. Поеду в Барсипу, потому что мне нужен покой. Всем нам предстоит тяжелое испытание. Всех нас ждёт великий труд. Через 2-3 месяца мы выступим против персов, если только они не опередят нас. Впрочем, едва ли это случится. Ближется смертоносный август, и вряд ли они решатся сейчас что-нибудь предпринять. Да хранит тебя божественный Мордок, непобедимый. Да хранит тебя и Штар, владычица небес, что прикажут и мне. По-прежнему смотри за моим хозяйством и будь всегда наготове. Пусть твоим лучшим другом станет меч. Нельзя знать заранее ни дня, ни часа, когда он понадобится. Я буду готов любую минуту, только прикажи, господин. И еще одно. Лицо у него снова потемнело. Не говори, благороднейший Талкизи, что я тут был. Надеюсь, тебе не надо ничего объяснять. Он поправил кожаный плащ и шлем и скорее про себя процедил сквозь зубы. «Пускай потешит свою плоть, блудница! Пускай потешит!» И как звенья скользящей цепи в его памяти потянулись картины ее мерзких выходок. Телкиза словно приманка, на которой слетается вранье. Ему противно было осознавать, что он ходит там, где она оставила свои следы. Знала бы Телкиза, сколько душевных мук принесла ему ее порочная натура не успеет подняться с царского ложа, уже готово лечь на солдатскую подстилку. Набу Сардар отдавал должное красоте Алкизы. Никто из женщин не мог соперничать с ней боянами. Один её вид заставлял мужчин сладостно и жестоко страдать. У неё не было соперниц в умении одеваться. Её одежды с изяществом облегающие стройную фигуру, каждой складкой, вырезом, украшением подчёркивали её красоту. Женщины с завистью оглядывались на неё. Когда на улицах появлялись её носилки, отбою не было от любопытных, жаждущих хоть одним глазком увидеть её. Из прихоти она нередко ходила пешком в сопровождении прислужниц, с единственной целью ослеплять взоры прохожих. Её нежное лицо, чёрные волосы и глубокие глаза в пушистых ресницах производили неотразимое впечатление. Она оказалась гибким цветком лотоса, свернувшим лепестки перед заходом солнца. Всем своим видом она внушала представление о хрупкой, недоступной красоте. На улицах могли только восхищаться ею, поклоняться ей, подобно далекой, недоступной вершине в горной гряде, вершине, оправленной то в голубоватый жемчуг, то в смарагды, то в сапфиры, то в бриллианты или в хрустальные звездочки и снежинок, родившихся, на темени горы Эльбрус и тающих по полящим лучами солнца